Этого не было. Было. И после мы сразу помчались в Гарлем, в магазин колдуну. Ты понимаешь, если Баба Лавель действительно связан с колдовством, то Карвер Хэмптон вполне может знать об этом или, по крайней мере, может выяснить кое-что для нас. Придурок типа Хэмптона ничем не сможет нам помочь. Ты помнишь дело... Холдербен. А какое это может иметь отношение? Старушка, убитая во время спиритического сеанса. «Эмили Холдербен, помню. Ты был заинтригован тем случаем, напомнила Ребекка. Я никогда не говорил, что в нем было что-то сверхъестественное. Ты был очень сильно заинтригован. Да, совершенно невероятное дерзкое убийство». А в комнате, конечно, было темно, но ведь в ней находились еще восемь человек, когда прозвучал выстрел. Но больше всего тебя заинтриговала не этот Джек. Тебя интересовал медиум. Это мисс Донателла. Ты не мог наслушаться ее рассказов о привидениях и так называемых спиритических опытах. И что же из этого? Ты веришь в привидения, Джек? «Ты хочешь спросить, верю ли я в загробную жизнь?» «Нет, именно в привидения». «Не знаю. Может быть, да, может и нет. Никто не знает этого точно». «Я знаю. Я не верю в привидения. Но ты, похоже, веришь». «Ребекка, на свете великое множество респектабельных, умных, нормальных людей верят в загробную жизнь». «Полицейский – тот же ученый. Он должен мыслить логично. Но ведь полицейский не обязательно должен быть атеистом, Господи!» Не обращая внимания на его слова, Ребекка гнула свою линию. «Логика – наше лучшее оружие. Все, что я хочу сказать, это то, что мы столкнулись с чем-то противоестественным». А так как брат одного из погибших считает, что здесь замешано колдовство, хороший полицейский должен быть серьезен в своих оценках и методичен. То мы должны проверить и эту версию, какой бы неправдоподобной она ни казалась. Хороший полицейский должен мыслить реалистично. «Хорошему полицейскому необходимо также богатое воображение и нетрадиционные подходы в решении встающих перед ним задач», ответил Джек и, резко переменив тему разговора, спросил. «Ребекка, а что насчет вчерашнего вечера?» Ее лицо порозовело. Отворачиваясь от него, она проговорила. «Пойдем-ка поговорим с мисс Паркер». Джек остановил ее, взяв за руку и сказал... «Мне казалось, вчера произошло нечто очень важное». Она не ответила. «Мне что, приснилось все это?» — спросил Джек. «Давай лучше не будем сейчас об этом говорить». «Это что, было для тебя неприятно?» «Позже», — ответила Ребекка. «Почему ты так ко мне относишься?» Но она избегала его взгляда, и это было необычно для нее. «Джек, это слишком сложно. А мне почему-то кажется, что нам все-таки следует об этом поговорить. Позже. Но, пожалуйста, когда же? Когда у нас будет для этого время? А когда это случится?» — продолжал настаивать Джек. «А если нам удастся выкроить время на обед, тогда и поговорим обо всем». «Хорошо, мы выкроем время на обед. Посмотрим, Джек, посмотрим». «Нет, мы определенно выкроем время на обед. Теперь надо заняться работой». Кажется, ей, наконец, удалось вырваться за этот круг вопросов. На этот раз он ее отпустил. И Ребекка направилась прямо в гостиную, где их ждала Шелли Паркер. Джек последовал за ней, сокрушаясь над тем, что же он натворил, позволив себе почувствовать нежность к этой женщине. Может быть... Она действительно бесчувственна. А может быть, она и не заслуживала того, что он к ней испытывал. А не доставит ли она только душевную боль, и не придется ли ему пожалеть о том дне, когда они встретились? Иногда она и в самом деле бывает уж очень нервной. Лучше держаться от нее подальше.